Глава двадцать первая К чаю больших Долли вышла из своей комнаты. Степан Аркадьевич не выходил. Он, должно быть, вышел из комнаты жены задним ходом. «Я боюсь, что тебе холодно будет наверху», — заметила Долли, обращаясь к Анне. «Мне хочется перевести тебя вниз, и мы ближе будем». «Ах уж, пожалуйста, обо мне не заботьтесь». отвечала Анна, вглядываясь в лицо Долли и стараясь понять, было или не было примирение. Тебе светло будет здесь, отвечала невестка. Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок. О чём это? сказал Степан Аркадьевич, выходя из кабинета и обращаясь к жене. По тону его и Кити, и Анна сейчас поняли, что примирение состоялось. Я Анну хочу перевести вниз но надо гардины перевесить никто не сумеет сделать надо самой отвечала Долли обращаясь к нему бог знает вполне ли помирились подумала Анна услышав её тон холодный и спокойный ах полна долли всё делать трудности сказал муж ну хочешь я всё сделаю да должно быть помирились подумала Анна знаю как ты всё сделаешь отвечала Долли Скажешь Матвею сделать то чего нельзя сделать сам уедешь а он всё перепутывает и привычная насмешливая улыбка морщила концы губ Долли когда она говорила это полное полное примирение полное подумала Анна слава богу и радуюсь тому что она была причиной этого она подошла к Долли и поцеловала её совсем нет от чего ты так презираешь нас с Матвеем сказал Степан Аркадьевич, улыбаясь чуть заметно и обращаясь к жене. Весь вечер, как всегда, Долли была слегка насмешлива по отношению к мужу, а Степан Аркадьевич, доволен и весел, но настолько, чтобы не показать, что он, будучи прощен, забыл свою вину. В половине десятого... Особенно радостная и приятная вечерняя семейная беседа за чайным столом у Облонских была нарушена самым по-видимому простым событием, но это простое событие почему-то всем показалось странным. Разговорившись об общих петербургских знакомых, Анна быстро встала. "Она у меня есть в альбоме", сказала она. "Да, и, кстати, я покажу моего Серёжу". прибавила она с гордою материнской улыбкой. К 10 часам, когда она обыкновенно прощалась с сыном и часто сама перед тем, как ехать на бал, укладывала его, ей стало грустно, что она так далеко от него. И о чём бы ни говорили, она нет-нет и возвращалась мыслью к своему кудрявому Серёже. Ей захотелось посмотреть на его карточку и поговорить о нём. Воспользовавшись первым предлогом, она встала и с своей лёгкой решительной походкой пошла за альбомом. Лестница наверх в её комнату выходила на площадку большой входной тёплой лестницы. В то время как она выходила из гостиной, в передней послышался звонок. Кто это может быть? сказала Доль. За мной рано, а кому-нибудь поздно, заметила Кити. Верно с бумагами прибавил Степан Аркаевич, и когда Анна проходила мимо лестницы, слуга взбегал наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у ламп. Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство удовольствия и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у неё в сердце. Он стоял, не снимая пальто, И что-то доставал из кармана. В ту минуту, как она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза, увидал её, и в выражении его лица сделалось что-то пристыжённое и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Арканча, звавшего его войти, и негромкий, мягкий и спокойный голос отказывавшегося Вронского. Когда Анна вернулась с альбомом, его уже не было, и Степан Аркадьевич рассказывал, что он заезжал узнать об обеде, который они завтра давали приезжей знаменитости. — Он ни за что не хотел войти. — Какой-то он странный, — прибавил Степан Аркадьевич. Китти покраснела. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и от чего не вошел. — Он был у нас, — думала она. и не застал и подумал я здесь но не вошёл от того что думал поздно и анна здесь все переглянулись ничего не сказав и стали смотреть альбом анны ничего не было ни необыкновенного ни странного в том что человек заехал к приятелю в половине десятого узнать подробности затеваемого обеда и не вошёл но всем это показалось странно более всех странно и нехорошо это показалось анне